Издательство «Эксмо». Марина Ефименюк. Ведьмы отдыхают. Пролог. Планы и их редакция. План Марисы Крафт, профессиональной колдуньи, на отпуск, на модном курорте, Black Rock. Завести курортный роман с мускулистым красавчиком. Насладиться и романом, и красавчиком. Доставать из реде кюля магическую палочку только в самом крайнем случае. Новый план. Найти потерянную магическую палочку. Обязательно. Избегать встреч с бывшим женихом, чёртовым Харви Крейвом. Попытаться завести курортный роман, наплевать на мускулы. отредактированный новый план не прикончить Харви Крейба найти чёртову магическую палочку до отъезда три восклицательных знака новейший план последний не влюбиться в Харви заново